Подавив коров, приходящие работницы разошлись по домам. Тесс и ее три товарки поспешно одевались, так как заговорились вечером идти в мелстскую церковь, находившуюся в трех-четырех милях от мызы. Два месяца Тесс прожила на мзы телбатец, и сегодня в первый раз отправлялась на прогулку. Накануне вечером и всю ночь не стихала гроза над лугами. И дождь смыл часть сена в реку. Но утром засияло солнце, ослепительное после ливня, и воздух был ароматный и чистый. Просёлочная дорога из прихода Телботайт Смолсток велась по низине, и дойдя до самого сырого участка, девушки убедились, что после ливня дорога на протяжении пятидесяти ярдов залита водой, поднимающейся выше лодыжек.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 Ничего особенного в этом нет, быстро сказала Тесс. Всему свое время, не обращая на нее внимания, проговорила Из: "Время для объятий и время, когда нужно воздержаться от них. Сейчас мне на долю выпадает первое". Фи, Ведь это из священного писания, Из. "Да", сказала Из. "В церкви я всегда прислушиваюсь к красивым изречениям". Анжел Клер, который три четверти этой работы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 Под тяжестью этого пышного тела он буквально шатался и извела себя спокойно и рассудительно. Рытье оказалось клубком нервов. Однако он все таки донес взволнованную девушку до сухого места, опустил на землю и вернулся. Тесс через живую изгородь видела, что все трое стоят на пригорке, там, куда он их отнес. Теперь была ее очередь.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 Наконец Мэриэн прервала молчание. Да, что и говорить? Куда нам до нее? Она уныло посмотрела на Тесс, а та спросила: "О чем ты говоришь?" "Ты ему больше всех нравишься, больше всех. Мы это поняли, когда он тебя нес на руках. Он бы тебя поцеловал, если бы ты хоть чуточку его подзадорила". "О нет", сказала Тесс. Прежнее весёлое настроение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 приглядели для него его родители, сказала из Тесс вздрогнула. Разве ему приглядели невесту? Я об этом не слыхала. Да, ходит слух. Она ровня ему, и ее выбрала его семья. Она дочь доктора богословия, который живет недалеко от Эмменстера, где находится приход его отца. Говорят, он в нее не очень-то влюблен».